Глава 21. Его губы были нежными, но в то же время настойчивыми. И уже в первую секунду после его прикосновения мое тело словно пронзило ударом тока. Я все-таки вздрогнула, потому что ощущение оказалось неожиданным и сильным до невозможности. Но я не собиралась отстраняться, наоборот, прильнула к Эдварду еще сильнее, потянулась к этому мужчине, желая ощутить такой же разряд еще раз». Не только его. Поцелуй принес мне массу новых, невероятно приятных ощущений. К тому же я мечтала поскорее узнать, понять, каков он на самом деле. Этим поцелуем Эдвард впервые подпускал меня к себе, открывая для меня новую страницу, свою собственную. Переходил из абстрактного высшего мага, который в первые наши встречи пугал меня до дрожи, в мужчину, понятного, открытого и невероятно желанного. Так сильно, что я с трудом стояла на ногах. Очень скоро желание захлестнуло меня с головой, сметя все мысли или же глупые попытки что-либо анализировать. Остались только мы вдвоем. Он и я. Мужчина и женщина. И еще то, что происходило между нами. И это было жарко и страстно, потому что я отбросила любые сомнения и тревоги. Принялась ему отвечать. Сперва робко, потому что Лорен не знала, что такое настоящие поцелуи, проецируя на меня свои тяжелые воспоминания о браке с ДРВ. А из этого оказалось не так-то просто и выпутаться. Да и я тоже. Нет же, я прекрасно знала, что такое поцелуи и что за ними следует. Но сейчас рядом с Эдвардом, сгорая от его прикосновения, неожиданно поняла что и мою историю взаимоотношений с мужчинами тоже вряд ли можно было назвать историей успеха. Потому что с ним все оказалось совсем по-другому, острее, сильнее и ярче. Быть может, потому что он был тем самым посланным мне богами мужчиной, о котором так любила твердить моя бабушка? Он сводил меня с ума лишь прикосновениями губ, и я уже нисколько не сомневалась ни в нем, ни в себе, ни в том. С каждой секундой, с каждым мгновением мне становилось все яснее. То, что мы делаем, правильно, красиво и страстно. От этого у меня слабели ноги, а из груди, рождаясь, разбегались по всему телу горячечные волны. Я была уверена, что это обязательно приведет нас к чему-то невероятно прекрасному в будущем. Но не сегодня и не сейчас. Очень скоро мне нужно будет разорвать наш поцелуй, а ему придется уйти, потому что я тоже должна поспешить. Я собиралась спасти Эмилию, по крайней мере попытаться, а заодно, если получится, и всех остальных, кого я любила и к кому успела привязаться. «Но если Эдвард простит меня за то, что я собиралась сделать этой ночью, возможно, если боги Арвейна будут ко мне благосклонны, я проверну это сама или же мне все-таки придется обратиться к нему за помощью, как бы там ни было. Если мне чудом удастся поставить точку в истории Сапарди, то мы обязательно повторим этот поцелуй, не только его. Вполне возможно, у нас все зайдет намного дальше». Но я ничего не хотела загадывать. «Будет видно», — сказала себе. «Посмотрим, к чему нас все это приведет. И еще, чем закончится эта ночь». Постаралась отстраниться, и он сразу же меня отпустил, но недалеко. Обняв, прижал к себе. Или же это я притянулась к нему, понимая, что уйти вот так сразу выше моих сил? Лары Выдохнул он мне в макушку, и я подняла голову. Оказалось, Эдвард смотрел на меня сверху вниз. Но затем ему пришлось наблюдать мою макушку, потому что я снова приложила ухо к его груди, принявшись слушать, как размеренно, но в то же время быстро стучит его сердце. «Да, я вас слушаю», — наконец сказала ему. «Слушала. Слушала бы и слушала». Я несказанно рад тому, что нас свела судьба, произнес он. Вы мне очень нравитесь, Лорейн, но куда больше мне нравятся те моменты, когда вы ничего от меня не скрываете? И отстранив меня, уставился мне в глаза. Признаюсь, я немного опешил от такого резкого поворота в разговоре. Я вам нравлюсь даже тогда, когда хочу купить бордель? поинтересовалась у него. «Вы мне нравитесь всегда», — усмехнулся Эдвард, «даже тогда, когда вас обуревает непреодолимое желание приобрести бордель, которого не существует в природе». «Я уже знаю, что в этот момент вы на меня злитесь, но сейчас с вами происходит совсем другое. Раз уж бордель вас не занимает, значит, вас что-то очень сильно тревожит». Затем потребовал. «Расскажите мне, Лорейн! И уставился на меня давящим взглядом. «Не могу», — призналась ему, потому что была не в состоянии врать, когда Эдвард вот так смотрит мне в глаза. Требовательно, но в то же время встревожено. «Обещаю, я обязательно все расскажу очень и очень скоро, Эдвард». «Возможно, даже этой ночью. Нужно было только узнать, где мне его разыскать». «Потому что и вы тоже. Вы мне тоже очень нравитесь». «Это обещание пришлось ему по душе, потому что он поцеловал меня еще раз, но поцелуй вышел совсем другим. В нем оказалось слишком мало от узнавания, но куда больше от желания, а еще больше от обещания блаженства, которое мужчина может подарить своей женщине». «Мне все-таки нужно вас оставить», — заявил он с явным сожалением, когда мы снова смогли разговаривать. «Даже несмотря на то, что вы мне так ничего и не рассказали. В другой раз я бы обязательно нашел способ это выяснить. Он выразительно уставился на мои губы. Но сегодня мне придется уйти. Этой ночью у нас планируется большой рейд по улицам, на которых охотится убийца. К тому же я собираюсь перетряхнуть все места, где он мог бы прятаться. С меня уже хватит жертв в Велерене». «Хватит», — отозвалась я эхом. «На его поиски будут брошены все наши силы, не только магии и стражи. Но мне, наконец-таки, удалось получить в свое распоряжение несколько воинских частей. Я буду руководить операцией», — добавил он, словно извинялся за то, что ему придется меня покинуть. «Хотел вам об этом рассказать». «Спасибо, Эдвард», — произнесла я, подумав, что если мне нужно будет его разыскать, то придется бегать по улицам Вилерена. «Я очень ценю ваше доверие, но прошу вас, будьте осторожны, этот человек очень опасен». Он улыбнулся. «Вам не стоит обо мне беспокоиться. Куда больше меня тревожит то, что вы так и не признались, что у вас тряслось». «Но я так и не призналась, и он с сожалением заявил, что ему пора уходить». Но свой допрос он продолжит, как только ему позволит работа. Обязательно навестит меня завтра. Возможно, даже с самого утра, если, конечно, я не буду против. «Если завтра для меня наступит», — тоскливо подумала я, но сказала ему совсем другое. «Я буду вас ждать, Эдвард». На это он снова меня поцеловал, словно не мог оторваться. Затем распахнул портал и ушел а я осталась. Еще немного посмотрела на то, как исчезали в вечернем сумраке синие сполохи его пространственного перехода, затем вернулась в таверну. Мне нужно было отдать указания перед вылазкой в город, но сделать это так, чтобы не посеять панику среди персонала и при этом заставить всех быть предельно осторожными. Нет же, паника мне была не нужна, а вот осторожность никому не помешает». собой я взяла только брата, а еще отобрала арбалет у Ленарда, на что мой бармен не сказать, что сильно обрадовался. Правда, к этому времени веселье в королевском клинке достигло своего пика, так что на споры у него попросту не осталось времени. Вместо этого Ленард принялся наполнять пивом очередной кувшин, громко посетовав на то, что я отбираю у него не только арбалет, но еще и помощника. Но я была непреклонной. Мне нужен был Артур и оружие. К тому же убивать в таверне никто и никого не собирался. Наоборот. У нас была настоящая дружба народов Орвейнского и Изморского. Вместе пили и вместе играли в топорный дартс, попеременно клянясь друг другу в вечной любви. С другой стороны, начни они убивать друг дружку. С одним арбалетом ситуацией все равно было бы не совладать. Именно поэтому... Оставлять Артура в королевском клинке я тоже не стала, понадеявшись на заступничество святой Эрдины. Поманила брата за собой, заявив тому, что ему придется за мной приглядывать, так как дело меня ждет непростое. Правда, перед этим оставила в таверне уклончивые указания, не став ничего и никому объяснять. Вместо этого написала длиннющее письмо с распоряжениями и отдала его Ставросу, попросив доктора лично приглядывать за моей дочерью, и чтобы тот открыл мое послание в случае, если мы с Артуром не вернемся к рассвету. И еще, что им обязательно нужно сделать именно так, как я написала. От этого будет зависеть много жизней, включая их собственные. Так вот, поцеловав Анаис на прощание и оставив всех в полнейшем недоумении, я попросила брата поскорее поймать извойчика, наказав тому ехать к дому ломбарчика. Мне надо было обязательно повидать шерца. Дело шло к ночи, и я подозревала, что те люди, которых я собиралась навестить, вряд ли мне обрадуются. Поэтому мне нужно его содействие в этом вопросе. Тряслась в карете по темнеющим улицам Велерена, выглядывая людей о парди. Если они за мной следили, то, подозревая, делали это слишком незаметно, потому что я так никого и не обнаружила. Или же они следили с помощью магии. Или решили, что бедная Лорен Валь все равно у них на крючке, поэтому принесет им сокровище на блюдце с голубой каемочкой? Признаюсь, я бы так и сделала, будь казная архив Велерене, отдала бы их лилиям, потребовав, чтобы они навсегда забыли дорогу к королевскому клинку и оставили меня и моих близких в покое. Но Флорен Дерве хорошо постарался, спрятал сокровище так, что слишком просто и слишком быстро до него было не добраться. Наконец, впереди показался знакомый мне ломбард, и я попросила недоумевающего брата немного меня подождать. Не обманула, вернулась быстро, потому что вопросов шерц задавать мне не стал. Вместо этого кинул проницательным взглядом, после чего написал короткую записку. И я, сложив ее в четверо, а потом еще и еще раз. Нет же, остановилась, поблагодарила шерца за содействие, вышла наружу и села в коляску к теряющемуся в догадках Артуру Девалю. Вопросов у брата по дороге накопилось очень много, а пока он ждал меня под дверями ломбарда, их стало намного больше. Он принялся задавать их еще по пути к шерцу и сейчас тоже не собирался сдаваться. Продолжал меня ими засыпать, несмотря на то, что я приказала извозчику ехать по адресу, который Артур сам сообщил мне этим утром. И нет, это не подтолкнуло его мысли в правильном направлении. Хорош же из него детектив. «Лоррейн, что произошло?» В который раз потребовал от меня ответа Артур. «Что это за спешка на ночь глядя? Куда мы едем? Что тебе было нужно в том ломбарде?» «Ты заложила какую-то дорогую вещь?» На это я покачала головой, сказав ему, что дорогих вещей у меня нет и в помине. Только мамин ключик. Но я и не подозревала, насколько он окажется ценным. Впрочем, Артур не обратил на мои слова никакого внимания, заявив, чтобы я не дурила ему голову, и что ничего ценного в ключе от старого фамильного склепа нет. «Что я написала Ставросу?» — продолжал вопрошать он. «И почему я написала это именно доктору, а не рассказала все ему, своему родному брату, последнему мужчине из рода Дювали? Почему нельзя было отложить мое дело до утра? В таверне вообще-то демоны ногу сломят, но вместо этого мы взяли и все бросили, когда остальные едва справляются. И вообще, где Эмилия в конце-то концов? Олаф встревожен, все встревожены, а я молчу, словно воды в рот набрала». «Я все тебе расскажу», — пообещала ему. Закрыла глаза, утомленная его расспросами, уже много раз пожалев, что взяла с собой последнего мужчину из рода Дювалий. Надо было брать Леннарта. Толку было бы от него больше, а вопросов значительно меньше. «Расскажу», — добавила я, «но не сейчас». Потому что еще не знала, выгорит ли мое дело в доме Дотсонов, к которым я и направлялась. «Именно от моего разговора с Тиной зависело, что я стану делать дальше. Вернее, что мы все будем делать дальше». «Но когда, Лорен? Артур уставился мне в глаза. «Когда ты соизволишь поставить меня в известность?» Он злился и, по большому счету, имел на это полное право. «Скоро», — вновь повторила я. «Обещаю, Артур, совсем скоро ты обо всем узнаешь» и дальше мы вместе подумаем, как нам поступить. Соврала, понимая, что решение уже принято, и оно казалось мне единственно верным в сложившейся ситуации. В любом случае, рано или поздно, нам придется обратиться к Эдварду Блейзу. Да, именно так я и собиралась сделать, пойти к Эдварду и честно ему обо всем рассказать. Сдать властям проклятое сокровище Лилии, после чего попросить у них убежище от гнева Апарди. Но при этом я прекрасно понимала, что Эмилию уже будет не спасти. Узнав, что я сделала, а Апарди тотчас же убьет ее, без какого-либо сожаления. Но вполне возможно, у меня появится призрачная надежда сохранить жизнь хотя бы детям. Но я не знала, ни в чем не была уверена. Потому что мы не сможем прятаться вечно. Ни я, Санаис, ни все остальные... Да и клинки не станут нас слишком долго охранять. Зато Апарди и Лилии никогда не отступят. Потеряв свое сокровище, они примутся нам мстить. Будут идти по нашему следу и убивать одного за другим. Возможно, архив поможет властям их поймать. Но у меня не было в этом никаких гарантий. Апарди слишком хитер. Что, если архив так и не раскроет его истинного имени? Пусть даже поймают кого-то из его сообщников. Он заляжет на дно Велирене, после чего обязательно с нами рассчитается. Скольких близких мне людей я потеряю до момента, когда клинки смогут его остановить? Этого я не знала. Но у меня все еще теплилась надежда, что мне не придется проверять. И еще, что Эмилия тоже останется в живых потому что у меня был план». «Лоррейн, скажи мне, что произошло?» Артур снова перешел в атаку. «Куда мы едем, в конце-то концов?» «Ты прекрасно знаешь, куда мы едем», — поморщилась я. «Думаю, боги слухом тебя не обделили. А вот насчет разума у меня порой закрадываются сомнения». «Лоррейн», — выдохнул он возмущенно. «Мы едем к дому Тины Дотсон», — вздохнула я. «Ты же сам нашел для меня ее адрес и заработал на этом целых десять дукаров». Теперь поморщился уже он, потому что вспомнил и улицу, и номер дома, который написал мне на листе, а я недавно назвала извозчику. «Зачем она тебе нужна?» «Я собираюсь поговорить с ней о ее бывшем муже». «На ночь глядя?» «Да, Артур», — снова вздохнула я. «На ночь глядя». На этот раз он закатил глаза и в который раз попытался возвать к моему разуму, требуя все ему рассказать. Он мой брат, в конце-то концов, поэтому я должна тотчас же ему сообщить, зачем мне понадобился муж Тины Дотсон. Он же нотариус. Это как-то связано с документами на таверну? Нет же, покачала я головой. Ее теперешний муж мне не нужен. Ты же слышал, меня интересует предыдущий. «Тот, который покойник?» – растерялся Артур. На это я усмехнулась. «Это еще с какой стороны посмотреть? Похоже, наш покойник живее всех живых». Затем в бесчисленный раз пообещала брату. «Я тебе все расскажу, но чуть позже. Погоди, совсем немного. Сперва мне нужно поговорить с Тиной». «Мы уже ехали по нужной улице, а впереди показался высокий трехэтажный дом» выстроенные из темного камня. Первый его этаж увивали кустовые розы, но они уже протягивали свои зеленые лапы, покушаясь на балконы и подоконники второго этажа. Это я увидел в свете нескольких фонарей у фасада. К тому же дом был обнесен высокой кованой оградой, за которой обитала пара здоровенных нервных собак. Стоило извозчику остановиться на другой стороне улицы, как они моментально залились лаем. На это Артур с мрачным видом заявил, что именно здесь проживает семья нотариуса Дотсона. Но если бы он знал, что я стану что-то от него скрывать, то не прилагал бы так много усилий к его поискам. И вообще, с чего я решила, что со мной захотят разговаривать. Пусть в окнах горел свет, но это не означает, что нас впустят в дом. «Со мной обязательно поговорят». Я вытащила из-за пазухи сложенное послание от шерца. «Вот увидишь» и оказалась совершенно права. Уж не знаю, что ломбардщик написал Дотсону, но очень скоро я осталась в гостиной с растерянной миловидной блондинкой. У нее были приятное лицо, большие глаза в обрамлении длинных ресниц и милые ямочки на щеках. Она немного нервничала из-за приказа мужа, лет так на тридцать старше нее, но все-таки сложила руки на уже выделяющемся животике и уставилась на меня выжидательно. Тина Дотсон была беременна. Пусть до родов оставалось еще месяца, два-три, но сомнений в этом не было никаких. Тут Тина подскочила, видимо, вспомнив, что она здесь хозяйка, и предложила мне чай и угощение, которые уже поставили на низенький столик возле нашей софы. Мужчины, в свою очередь, уединились в кабинете на втором этаже и приказали слуге подать им коньяк и сигары. Но в доме были и другие слуги. Около входа я заметила двух стороживших его детин, окинувших нас с Артуром внимательными взглядами. Нотариуса и его семью старательно охраняли. «Но она все равно ничего, ничего не знает», заявила мне Тина, «что могло привести нас в их дом, да еще и на ночь глядя. Ведь она не сделала ничего такого. И меня она тоже не знает, в первый раз видит». «Неужели то самое дело?» Догадалась Тина, когда я отказалась от угощения, заявив, что отниму у нее минут десять, не больше, потому что у меня самой времени в обрез. «Вас ведь интересует тот, не так ли?» И я подтвердила, что именно так. Но она все равно не понимала. «Мне никто не поверил, когда я ставила то заявление несколько месяцев назад. Даже вы смеяли». Не так, чтобы в глаза, но я слышала, как они забавлялись за моей спиной, посчитали меня взбалмошной истеричкой, заявив, что мой муж умер за стеной, а мне все почудилось. «Мне жаль, что вам пришлось столкнуться с таким отношением», – произнесла я. Но Тина уже выкладывала то, что у нее наболело. Я давно забыла о своем заявлении, но три дня назад меня снова вызвали на допрос магический контроль. На этот раз разговаривали вежливее – Но все равно стало понятно, что меня считают полной дурой. Но почему? Потому что никто не верит, что я видела покойника. Мне стали задавать такие вопросы, что я в конце концов сдалась. Соврала им, будто бы все придумала. Да, так им и сказала. Заявила, что в тот раз мне все показалось, потому что ничего не было на самом деле и никто ко мне не приходил. А потом забрала свое заявление и ушла. Хотела, чтобы меня уже оставили в покое. И на этот раз они вам поверили. Тина пожала плечами. Конечно же, они мне поверили, но я решила, что так будет лучше, и ради своего ребенка я не стану ни из-за чего больше расстраиваться. Выходила из-за своей беременности, Тина решила не настаивать на своих словах. Наоборот, призналась в том, что соврала. И Эдвард вычеркнул Тодда Уилса из списка подозреваемых. Впрочем, он его в этот список и не вносил потому что своими глазами видел, как тот погиб. Украдкой вздохнув, я заверила жену нотариуса, что нисколько не сомневаюсь в том, что к ней приходил человек, очень похожий на Тодда. Она снова пожала плечами. «Я уже сама не знаю, кто ко мне приходил тем вечером. Прошло несколько месяцев, и даже если это и был тот, вернее, кем бы он ни был, он здесь больше не появлялся». Но мой муж Грегор, он не верит и переживает. Именно он уговорил меня оставить то заявление несколько месяцев назад. Он такой, такой правильный. Нотариус как-никак, натянуто улыбнулась я. Должность обязывает. После чего я еще раз заявила, что не только муж, но и я ей тоже верю, и они все правильно сделали. Но Тина покачала головой. Я уже склоняюсь к мысли, что ничего и не было. Вернее, это была какая-то наведенная иллюзия. У меня нет магического дара, так что любой мог надо мной так подшутить. К тому же я уже носила ребенка, и первый месяц оказался довольно сложным. Меня постоянно тошнило, я почти ничего не ела, бывало даже по несколько дней. Поэтому я и... «О, да, мне вполне могло почудиться». Судя по ее расстроенному лицу, до слез было недалеко, поэтому я решила перевести разговор на нужную тему. «Мне вовсе не хочется вас расстраивать», — сказала ей. «Но я должна задать вам один вопрос». «Какой?» — всхлипнула Тина. На это я едва заметно кивнула. Вот мы и добрались до сути дела. «Давайте мы все-таки представим, что ваш первый муж жив. Только представим, Тина». На это она обхватила живот руками, словно хотела защитить того, кто в нем живет. И я покачала головой. «Нет же», — натянуто улыбнулась ей. «Ни вам, ни вашему ребенку ничего не угрожает с такой-то охраной. Просто, просто представьте, что тот жив, но он вами не интересуется». «Хорошо», — покорно отозвалась Тина. «Значит, он жив, но мной не интересуется. Знаете, такое очень сложно представить». «Если бы он был жив, он бы мной интересовался. Тот был очень... очень ревнивым». «Так и есть», — выдохнула Тина. «Не давал мне жизни, пока не ушел в свою армию. Признаюсь, я много раз пожалела, что вышла за него замуж». «Но давайте все-таки попробуем это представить. Предположим, что он оставил вас в покое. Где бы он, по-вашему, мог прятаться?» «Тогда зачем ему прятаться?» «Допустим, он жив, вами не интересуется, но дезертировал из армии». На это она округлила глаза. вот так сделал?» Я едва не застонала. «Нет же, Тина», сказала ей мягко, «все намного сложнее». «Но вот как ей об этом сказать, если она настолько беременна?» «К тому же, подозреваю, вы сами говорили с человеком, который видел, как ваш муж погиб на его глазах». «О, такой красивый мужчина!» Выдохнула она, и на ее лице появилось мечтательное выражение. «Кажется, его звали Эдвард Блейс. Если бы я не была замужем и...» Она красноречиво покосилась на свой животик. «То я бы...» «Давайте не станем отвлекаться!» Произнесла я быстро, уговорив себя, что нисколько не ревную. «Вот еще, с чего бы мне это делать?» «Хорошо». Покладисто согласилась Тина. «Но на такого мужчину приятно отвлечься». «Итак, ваш муж... Грегор?» «Нет же, тот...» «Тода убили в амбрусских скалах, так мне сказал господин Блейс. Но вы что-то знаете? Мне что-то грозит?» Я закатила глаза. «Сомневаюсь, Тина, что вам может что-то грозить. Ваш дом похож на крепость, а собаки вызывают уважение своими размерами и агрессивностью». «Да, Грегору не понравилось, что кто-то перепугал меня до полусмерти. Я чуть было не потеряла нашего ребенка, а потом две недели подряд плакала. Поэтому он обнес дом забором, нанял охрану, а теперь мы взяли еще и собак, чтобы мне было спокойнее». «Вот и отлично», — улыбнулась я. «Ваш муж сделал все совершенно правильно. Единственное, что я могу вам посоветовать, — не гуляйте по ночам в одиночку». «А мы и не думали», – заявила мне Тина с гордостью. «Грегор частенько мучает подагра, так что ему не до прогулок. А мой малыш так сильно толкается, что к вечеру я едва живая, поэтому мы рано ложимся спать. К тому же Грегор собирается поставить на нашей улице еще несколько фонарей, чтобы мне было спокойнее. Он так меня любит!» «Конечно же, он вас любит», – кивнула я. «Но все-таки вернемся к моему вопросу». «Представим, что ваш бывший муж жив и смирился. Он бы не смирился!» Вздохнула Тина, и я поняла, что мы сейчас зайдем на очередной бесконечный виток бесконечной спирали. «Не оставил бы меня в покое!» «Смирился!» – заявила ей уверенно. «Он смирился и сейчас где-то в Велерене. Где бы, по-вашему, он мог прятаться? В гостиницу ему нельзя!» Друзья не одобрили бы его м -м, дезертирство и доложили бы обо всем властям. Что это за место, Тина? Ну, протянула она. У нас тот дом был небольшой домик на Министерской улице. Вернее, это дом, доставшийся в наследство после смерти родителей. Они слишком рано умерли, и я... Она засобиралась, было расстроиться, но я ей не дала. Значит, дом на Министерской улице произнесла я быстро. «Что с ним сейчас, с вашим домом? Он ведь стоит пустым, раз вы с Грегором живете здесь». Тина покачала головой. «Мы давно его продали и на эти деньги построили третий этаж, там у нас будут детские. Я хочу много детей, если, конечно, у нас получится. Грегор, вы знаете, у него не всегда...» «Конечно же, у вас все получится», – заверила я Тину, не совсем уверенная, что хочу услышать о проблемах ее Грегора. «Но, быть может, ваш дом еще пустует?» Оказалось, что в него сразу же после покупки перебрался цирюльник. Открыл на первом этаже свое заведение, а на втором живет со своей семьей. У него семеро детей. Как только они там поместились, известно одним лишь богам. «Значит, не там», – пробормотала я. «Но где он мог остановиться, чтобы не привлекать к себе внимания?» «Мне в наследство достался еще и небольшой домик неподалеку от Вилерена», склонила голову Тина, увлекшись предложенной мною загадкой. «Быть может, это как раз то самое место?» «Тоду всегда нравилось жить за городом, он любил возиться с землей, а у нас с Грегором все не доходит руки тот дом продать». Мое сердце застучало значительно быстрее, но оказалось, обрадовалась я совершенно зря, Из сельского дома до Велирена было примерно пять часов езды, и это нисколько не подходило под мою теорию. Нет же, убийца был здесь, в столице, и прятался днем от людей, а по ночам выходил на охоту. Быть может есть еще что-то? спросила я у Тины. Может он сейчас там, где жил до вашей свадьбы? В его собственном доме? Тина пожала плечами. Оттуда никогда не было своего дома. Он был довольно беден, поэтому и пошел в армию. Хотел подзаработать, а его... Его там убили. И она хлюпнула носом. Но где-то же он обитал до вашей свадьбы. Когда мы с ним стали встречаться, из семьи у Тода осталась только мать. Она получала небольшую пенсию по утрате кормильца, на которой они и жили. Но Тод еще пытался подрабатывать там и сям. У них с мамой было две маленьких комнаты на первом этаже доходного дома – «Рядом с кварталом Фрокслад». «Значит, Фрокслад», – протянула я. «Тот самый квартал, где и начались убийства». «Та улица как раз проходит по границе с кварталом Солеер, так что все не так уж и плохо», – пожала Тина плечами. «Но, конечно, место оставляет желать лучшего». Затем добавила. «Моя семья была против нашего брака, потому что мы с Тодом слишком разные, но мы полюбили друг друга и нам разрешили пожениться». «Тина, а что стало с теми комнатами в доходном доме?» – поинтересовалась я. «Там все еще живет его мать?» Она покачала головой. «Его мать умерла примерно через год после того, как тот ушел на службу. Он, бедняга, наверное, об этом уже не узнал, хотя я ему написала. А тот дом снесли несколько месяцев назад». «Снесли?» – выдохнула я. «Да, снесли. Остались одни развалины». Его владелец был из Лилии. Как только они пришли к власти, он выгнал всех жильцов на улицу, а дом снес, потому что Лилии тогда делали все, что хотели. Хозяин собирался перестроить и сделать свое заведение более доходным. Но для него все закончилось печально, потому что победили клинки. Тут Тина добавила не без гордости в голосе. «Мой Грегор тоже воевал, был ранен и даже награжден». «У вас отличный муж», — похвалила я. «Вы можете им гордиться». Сама же подумала. «Ну что же, радоваться пока еще было рано. Но мне казалось, что это как раз то, что мне нужно». По словам Тины, дом на Матросской улице был снесен, но не до конца, потому что грянули перемены. Клинки вернули себе столицу. Владельца посадили в тюрьму, а его собственность отошла короне. Но появились законные наследники, которые воевали на стороне истинного короля – Поэтому сейчас шла тяжба. К тому же бывшие жильцы подали прошение на компенсацию. И на в том числе, раз уж ей досталось это наследство оттуда. Грегор сказал, что вряд ли что-то выгорит, но они должны попытаться. Это означало лишь то, что дом все еще стоял в первозданном виде. То есть в виде развалин, до которых никому нет дела, пока идет судебное разбирательство. Похоже, это было именно то, что мне нужно. Поднявшись, я поблагодарила Тину за разговор, пожелав ей легких родов и здоровья ее Грегору, а еще беречь себя. Затем забрала захмелевшего после нескольких бокалов коньяка Артура, от которого пахло дорогущим табаком, после чего покинула гостеприимный дом Дотсонов. Наш путь лежал на границе кварталов Рокслад и Солейр, на Матросскую улицу. «Тебе сперва не мешает протрезветь», — сказала я брату, когда тот в очередной раз потребовал с меня ответов, но уже заплетающимся языком. Извозчик нас дождался, поэтому мы снова тряслись в коляске. «Я трезв, как слеза младенца», — тут же заявил он. «Ну, раз так», — усмехнулась я, — «тогда будут тебе ответы. Но пообещай, что не станешь ни во что вмешиваться, пока меня не начнут убивать» иначе ты мне все испортишь». Мои слова протрезвили его окончательно. «Все испорчу?» – выдохнул Артур. «Кто станет себя убивать?» Но я не спешила давать прямые ответы. Раздумывала, не подведет ли он меня. Мне казалось, что нет, но все-таки... Наконец решилась, но начала издалека. «Помнишь, когда ты пришел в королевский клинок во второй раз...» «Ты пообещал мне, что будешь делать все, как я тебе скажу». Дождавшись, его кивка продолжила. «Так вот, ответственно заявляю, что я не потеряла разум и в общих чертах представляю, что именно собираюсь сделать. По крайней мере, я на это надеялась». «И что же ты собираешься сделать?» «Натравить одно чудовище на другое», — вздохнув, сказала ему. Но сперва мне придется одного из них найти и с ним поговорить». На несколько мгновений закрыла глаза, пытаясь успокоить бешено заколотившееся сердце. «Мне кажется, я знаю, где его логово, и еще, что он до сих пор там, потому что господа клинки мне в этом очень даже подсобили. По дороге мы видели несколько патрулей, так что план Эдварда начинал воплощаться в жизнь». Лорен! Застонал ничего не понимающий Артур. «Этот человек обладает звериным чутьем, поэтому я думаю, что этой ночью он будет сидеть в своей дыре и не станет высовываться в город. Впрочем, я могу ошибаться, его это может не остановить, и он все-таки выберется наружу, но рано или поздно вернется, чтобы переждать облаву, и тогда ему придется со мной поговорить». «О каком чудовище идет речь?» воскликнул брат. «Вообще-то о двух», — сказала ему. «Об Апарди, говорили, Лили, который требует у меня отдать его сокровища. И еще о Тоди Уилсе, бывшем мужа Тины Додсон». Тут Артур снова застонал. «Что происходит, Лоррейн? Это какой-то розыгрыш. Ты говоришь загадками». «К сожалению, это никакой не розыгрыш. Этой ночью я собираюсь натравить бывшего мужа Тины на Апарди». Если все выгорит, и им найдется, о чем поговорить и чем заняться. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться, на то, что мой план выгорит, и одно чудовище найдет другое. Основывался он на словах Эдварда, как-то признавшегося, что черные обладали поистине удивительной поисковой магией. Я помнила его рассказ о том, как они выходили из окружения за стеной. Несколько магов, половина из них высшие, отряд гвардейцев, Но что бы они ни делали, как бы старательно не затирали свои следы, черные все равно их находили. Это было именно то, что мне нужно. Чтобы черный нашел. Оставалось лишь отыскать самого черного, а потом обставить все так, чтобы чудовище согласилось. Вернее, заинтересовалось. После чего вложить в его сломанный мозг идею о том, что Апарди – его самый злейший враг. Да-да. Как я уже говорила, натравить одного на другого. Но сделать это осторожно, чтобы одно чудовище не убило меня раньше другого. «Лорейн, ты...» «Ты спрашиваешь, не сошла ли я с ума?» «Вполне вероятно, что сошла. Но куда хуже сидеть сложа руки и ничего не делать, дожидаясь, когда они убьют Эмилию, а потом придут за моей дочерью и всеми остальными. Поэтому...» «Если что-то со мной случится, Артур, ты должен взять письмо у Ставроса и сделать все именно так, как я написала. Пообещай мне». Вместо этого он снова накинулся на меня с вопросами, но я покачала головой, заявив, что расскажу ему обо всем позже, потому что мы уже свернули на Матрусскую улицу и остановились возле первого дома. Мне нужен был пятнадцатый, но я сказала извозчику, что дальше не надо и пусть он уезжает» расплатившись, обвела взглядом пустую улицу. Ночь давно уже вступила в свои права. Почти все дома стояли с черными окнами, никто из прохожих не спешил прогуливаться по району, да и патрулей не было видно. Зато откуда-то издалека доносились музыка и далекие выкрики, но уже ближе к порту. Там, подозреваю, было довольно оживленно, и именно туда бросил своих людей Эдвард, пытаясь найти и остановить вилеренского маньяка. Но, если я не ошиблась, он обитал здесь, на Матросской улице, освещенной двумя фонарями. Один стоял в самом ее конце, и бледное пятно света было почти полностью поглощено ночной тьмой. А второй находился как раз возле дома, где мы с Артуром и вышли. Отступать больше было некуда. — Лоррейн, остановись! — вновь затянул свою песню брат. Я мало что понял с твоих слов, но если тебе так это нужно, давай я поговорю с ним сам. Только расскажи мне все от начала до конца. Я должен знать, что ему сказать. На это я даже немного растрогалась. Как благородно с его стороны. Хотя знала, что мне все придется сделать самой. Но все же решила рассказать брату чуть больше. В Велирене давно орудует убийца, который охотится на женщин выслеживает и убивает их почти каждую ночь. Мне кажется, что его зовут Тодд Уиллс, и он все-таки выжил после того, что с ним произошло в умрусских скалах. Хотя следователи считают его мертвым. С чего то решила, что он выжил? С того, Артур, что у меня нет времени тебе рассказывать. Его бывшая жена выскочила замуж еще раз, поэтому Тодд Уиллс возненавидел весь женский род и постоянно это доказывает. Скорее всего, он обитает в развалинах на этой самой улице, где когда-то жила его мать. Мне кажется, вполне логично. Он знает это место, этот район. К тому же ему больше некуда идти. Слишком уж он выделяется из толпы. А здесь ему никто не станет докучать. Но, как ты понимаешь, это кажется только мне. Эдвард. Эдвард Блейс мог бы тоже догадаться и давно уже проверить это место. Но он отмел подобную версию, уверенный, что тот Уилс погиб на его глазах. А потом еще и Тина сыграла ему на руку, из-за своей беременности заявив, что все придумала, и бывший муж ее не навещал. Но я-то знала, что он выжил. Именно это и заявила Артуру. «Ворейн!» – выдохнул брат. «Откуда ты всего этого набралась?» «От верблюда», – хотела сказать ему, но не сказала. «Если со мной что-то случится, ты должен обязательно обо всем рассказать Эдварду Блейзу. А еще намекни ему, что ему стоит заглянуть в подземный склеп в саду Вардена. Только пусть будет осторожен и придумает, что делать с чумными костями, чтобы не выпустить болезнь наружу. Вот, передай ему мой ключик. Скажешь, что это мое последнее желание». И я сняла со своей шеи мамину вещь. «Нет. Про деньги Артуру рассказывать я ничего не стала». Решила, что ему не стоит знать, потому что это слишком опасно. Слишком большая сумма и важные бумаги. А он все-таки такой недотепа, мой старший братик. Убьют же. Растопчут и не вспомнят, как звали. Это нисколько не смешно, Лорен, Нахмурился Артур, потому что я все-таки усмехнулась. Исключительно на нервной почве. Сейчас же прекрати. Прекращу, пообещала ему. «Уверена, ничего подобного делать тебе не придется, потому что я буду смотреть в оба. У меня есть огненная магия, так что если убийца попробует на меня напасть, я не стану его жалеть». Под руками закрутились огненные вихри, подтверждая мои слова. «Но и ты тоже его не жалей. Не зря же ты таскаешь с собой игрушку Ленарта». «Раз ты так решила, тогда я пойду с тобой». «Нет», — качнула я головой. «Со мной ты не пойдешь. Ты его спугнешь, и он не станет со мной разговаривать. Кроме того, я не хотела, чтобы брат услышал некоторые нюансы нашей беседы. Но пообещай, что будешь рядом». К тому же мы почти дошли, в ровных рядах домов появилась проплешина на месте разрушенного здания бывшего доходного дома. Часть остова, как и говорила Тина, все-таки уцелела. Второй и третий этажи валялись грудами камней, торчащих из них досок, но очертания первого угадывались в ночи. — Спрячься, — сказал я брату. — В тех кустах или же за деревом. Придумай что-нибудь. Если он на меня набросится, то беги на помощь. А если нет, то ни во что не вмешивайся и дай нам спокойно поговорить. От этого зависит слишком много жизней. — Хорошо, — отозвался Артур недовольным голосом. «Хорошо, я все понял. Вернее, я ничего не понял, но после этого, Лорейн...» «Обещаю, после этого я все тебе расскажу в мельчайших подробностях. А потом начну вести себя, как приличная женщина. Выйду замуж за Эдварда Блейза и нарожаю ему кучу детишек. А еще открою несколько королевских клинков по всему Велирену. А ты, если вдруг тебе надоест детективное дело, сможешь мне в этом помогать». «Да, мне не помешает правая рука». «Но тот, кто будет меня слушаться, исполняет все именно так, как ему и сказала». На это брат округлил глаза, а я, усмехнувшись, вот пусть и переваривает услышанное, направилась к развалинам, шла, стараясь не дать страху взять над собой верх и лишить меня здравого смысла. «Я делаю это для Анаис», — твердила себе. «Ради нее, Эмилии и остальных в королевском клинке» чтобы все остались живы, могли спокойно спать по ночам, и у нас всех было будущее. Наконец остановилась возле черных развалин и позвала бывшего мужа Тины. Назвала его по имени. «Тот Уилс, сказала я кучам строительного мусора и полуразрушенным стенам, в которых чернели зевы выбитых окон. «Я знаю, что ты здесь. Эта ночь не для твоей охоты» но она отлично подходит для разговора. Выходи, я тебя жду. Как видишь, я стою перед тобой одна. Внутри территории что-то шевельнулось, промелькнуло между досками и дальней горой мусора, заставив меня вздрогнуть. Но я все равно осталась на месте. Стояла и терпеливо ждала. «Ты не одна...» Наконец раздался пробирающий до мурашек мужской голос. «Не одна...» согласилась с ним, подавив дрожь и паническое желание убежать. «Мой брат не отпустил меня одну, но он не станет ни во что вмешиваться. Никого другого со мной нет, и ты прекрасно об этом знаешь». Замолчала, давая ему время своим звериным чутьем понять, что я пришла сюда лишь с Артуром Девалем. Затем, подумав, что молчание затянулось, добавила. «У нас есть о чем поговорить, и мы поговорим об этом с тобой наедине». Мы уже виделись однажды, но тогда я не дала себя убить. Не думаю, что ты об этом забыл, к тому же я знаю Тину Дотсон, бывшую Тину Уиллс. Как видишь, нам есть что обсудить». После этого стояла и смотрела, как он приближался, отлепившаяся от ближайшей кучи устрашающая фигура маньяка, убившего больше двух десятков женщин Велерена. И мне очень хотелось надеяться на то, что я не стану одной из них».